Глава 38 и др. Утро застало концессионеров на ведучий боксар. Остап дремал у руля, и Матвеевич сонно водил вёслами по воде. От холодной ночи обоих подирала цыганская дрожь. На востоке распускались розовые бутоны, и сней полита Матвеевича всё светлело.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 что оно горячим светом под то там затрепетало. «Пристань», — доложил и полит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился. «Судя по всему, Чебоксары...» «Так, так...» «Обращаем внимание на очень красиво расположенный Г. Чебоксары...» «А киса, он в самом деле красиво расположен?»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 Выделяющихся своим внешним видом Но еще прежде чем друзья Приблизились к пристани Где можно было увидеть чувашей и черемис Их внимание было привлечено К предмету, плывшему по течению Впереди лодки «Стул!» — закричал Остап «Администратор! Наш стул плывет!» Компаньоны подплыли к стулу Он покачивался, вращался Погружался в воду Снова выплывал, удаляясь От лодки концессионеров Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо. Это был стул, скрытый на скрябине и теперь медленно направлявшийся в Каспийское море. «Здорово, приятель!» — крикнул Остап. «Давненько не виделись. Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. На Настопят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем».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 выданного 23 8 24 года кустарной артелью Пегас и Парнас за номером 86 1562 И меня похоронят киса пышно, с оркестром, с речами. И на памятнике моем будет высечена, здесь лежит известный теплотехник и истребитель, Остап Сулейман Берта Мария Бендер Бей.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 неизбежно стремившихся к Волге, как важному торговому пути. Недаром народная память до сих пор сохранила немало легенд, песен и сказок, связанных с бывавшими в Жигулях Ермаком Тимофеевичем, Иваном Кольцом, Степаном Разиным идр. Идр, повторил Остап, очарованный вечером.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 Послышалось желудочное урчание гитары, и страстный женский голос запел. «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, А выпалывают расписные, стенки разина челны». Сочувствующие голоса подхватили песню, энтузиазма владевал пароходом.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 Второй класс, мечтательно разместившийся на корме, подпускал душевности. Позади слышен ропот, нас на променял, только ночь с ней провозжался, провозжался, провозжался, провозжался, с недоумением загудела лысая гора.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 И даже капитан, стоя на мостике, не отводя взора с царева кургана, вопил в лунные просторы. «Грядем, братцы, удалую!» На поминь ее душе, ее души, пел кинооператор полкан, тряся гривой и вцепившись в поручни, ее души ворковали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и залкинд Ее души, взывал Синьбевич синдевич ее души заливались служащие, резвость которых в этот благоуханный вечер не была заключена в рамке служебных отношений.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 Дачный поезд, бренча как телега, в 50 минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау консессионеры прибыли к подножью Машука.